Глава двадцать шестая Когда Харк в полночь прибежал на пляж, субмарина, которая обычно его забирала, не было видно. Вместо неё в бухте стояло маленькое одномачтовое судно, в котором сидели мужчина и женщина. Женщина держала зажжённый страхов фонарь. Ночь была такой холодной, что изо рта незнакомцев шёл пар. Подойдя ближе, Харк заметил заросшие ноздри женщины и узнал в парочке новых телохранителей Джелта. Харк был в курсе, что банда Рик сегодня ночью будет занята, и гадал, кто же тогда его встретит. Когда он забрался в судёнышко, эти двое молча поклонились, и мужчина протянул Харку серую маску. Харк надел её, понимая, что именно этого от него ожидали. Но ему всё же стало не по себе, он соглашался быть тем, кого они хотели видеть, а они не желали смотреть на его взволнованное человеческое лицо. Они поставили тёмно-коричневые паруса и молча вывели судно из бухты. Харк, сгорбившись, уставился на море. Он радовался, что не нужно ничего говорить, и всё же гробовое молчание действовало ему на нервы. К тому времени, как они пришвартовались в маленькой гавани, полумесяцы у Уайлдман с Хаммера, Харк озяб. В темноте чёрные утёсы выглядели выше, чем при свете дня. Грохот прибоя был ещё громче, а фонтаны пены почти светились. Когда Харк выбрался на берег, Его колени тряслись, и не только от холода. Вся бухточка стала священным местом, скрывающим зловещую тайну, отчего Харк почувствовал себя маленьким, насквозь прозрачным и осуждаемым. Это место жуткого паломничества знало о предательстве, которое он замыслил. Оно следило за ним. Харк поправил маску и медленно зашагал по знакомой тропинке к каменистому коридору, туда, где стояла палатка. Оба спутника безмолвно следовали за ним. Подошвы скрипели по гравию. Фиолетовый свет фонаря выхватывал из темноты волуны и булыжники, выступавшие из скалы. При таком освещении они казались белыми и плоскими. По пути к палатке Харк встретил еще трех телохранителей Джелта, застывших подобно статуям. У их ног стояли фонари с притушенными фитилями. Увидев его, они мгновенно подняли оружие. Харк приподнял лампу, чтобы свет упал на маску, и они успокоились. «Твоя решительность делает тебе честь», — сказал он тоном, который, как надеялся, звучал повелительно и внушал суеверный страх. «Но ты должен был заметить меня раньше». Три вооружённые фигуры молча расступились перед Харком, после чего встали на колени и коснулись лбами камней. Харк заметил, что сегодня костёр не горит, хотя рядом с костром лежали небольшая связка дров и что-то вроде кулька с едой. При свете фонаря было трудно сказать, не посинели ли телохранители от холода, но кое-кто вроде подражал. Он молча прошел мимо и зашел в палатку. К его удивлению, горела только одна лампа, и ту притушили. Так что свет был слабым, как тускнеющий янтарь. — джелт громко прошептал Харк. — Ты спишь? — Нет, конечно. — немедленно раздался хриплый шепот. — Сегодня у нас работа, верно? — Тогда почему здесь темно? Сейчас выверну фитиль. «Не смей!» — резко прошипел Джелт. Харк замер, почти коснувшись лампы. В голосе Джелта одновременно звучали злоба и настойчивость. «Почему?» — удивился Харк. «Свет убивает ночное видение». «И что?» «Я хочу видеть в темноте, на случай, если вдруг понадобится». «Почему тебе это может понадобиться? Что, по-твоему, может появиться из темноты? банда и убийц?» — спросил Харк насмешливо, хотя от того, что он не мог увидеть Джелт, ему стало не по себе. Звуки отдавались эхом от стен, так что он даже не понимал, откуда доносится голос. «Именно поэтому твои лизоблюда не разводят костёр». «Ночь не настолько холодна». «Настолько!» Харк потихоньку стал раздражаться. Кроме того, ему становилось страшно. «Здесь просто собачий холод. Джелта, они стоят под открытым небом. Им нужен костёр. И мне нужен костёр. Или что-то горячее на ужин. И не говори мне, что я стал неженкой». «Похоже, в этом нет нужды», — злобно парировал Джелт. «Можешь пойти развести костер, если это остановит твое нытье. Только не слишком близко к палатке. Пусть сварит суп». Это было почти уступкой, но Джалд, как обычно, сумел превратить свои слова в милостивое позволение. Харк вышел, и тусклый звездный свет показался ему приятным после чернильной мглы палатки Оберегая свою зловещую тайну, Харк приказал телохранителю разжечь костер, что было немедленно исполнено. Кроме того, Он велел сварить суп и наблюдал, как они спешат выполнить его приказ. Под Халиму повесили над огнем маленький котелок, вытащили провизию и флягу с водой. Харк постепенно согревался у огня. Из котелка поднимались клубы пара, а крышка стала звенеть и подпрыгивать. Харк привык выпрашивать, обманывать и торговаться с людьми, чтобы заставить сделать то, что ему нужно. Было странно и чудно отдавать приказы и видеть, как им беспрекословно подчиняются. Тщательно разработанный план по добавлению зелья в суп не потребовался. Все, что было нужно, приказать чудаковатым последователям упасть Ниц, пока он произносит заклинание силы над супом. Харк быстро налил две миски для себя и джелта, потом вытряхнул в суп содержимое пузырька и перемешал варево. Все телохранители оставались неподвижны, пока он не проговорил. «Ешьте, чтобы лучше служить нам». Они снова подчинились, не задавая вопросов. И Харк подумал, насколько лёгкой будет его жизнь, если эти люди будут делать всё, что он велит. Однако у подобной власти было кислое послевкусие. «Суп!» — громко объявил Харк, снова входя в палатку. Невидимые руки Джелта взяли у него миску. Харк уселся и завернулся в одеяло. Придётся время от времени выходить и греться у костра. Оставалось только надеяться, что он сможет вести себя пугающе и загадочно. «Смотрю, у тебя появились новые лакеи!» они охраняют меня посменно ответил джелт харк почти видел как он самодовольно пожал плечами сколько их сейчас тех которые пришли сюда человек двадцать а включая остальных может около сорока остальных интуиция шепнула харку что то неладно кто это остальные что они здесь делают распускают слухи проскрипел джелт находят для меня всякие вещи улаживают кое что несколько секунд харк ел молча Суп обжигал язык, но в нём плавали толстые креветки и вкусное мясо краба, сдобренное пряностями. Для монстров-целителей всё самое лучшее. «Что ты делаешь, джелт спросил он, наконец. «Ты задумал что-то новое, о чём Рик понятия не имеет, и ждёшь, что я стану расспрашивать. Так вот, мне интересно». «Ты не умеешь мыслить широко. В твою голову приходят только самые банальные и простые мысли», — отозвался джелт из мрака. «Завоевал авторитет у Рик, а у тебя от натуги кровь из носа хлынула». «Но теперь мы поднимаемся выше. Скоро риг будет нам не нужна. Мы станем настолько могущественны, что она не сможет нам ничего сделать. Она так и не поняла, что Уайлдмэнсхаммер теперь наша база. Считает, что умнее нас, вот ничего и не видит вокруг себя». «Класс!» — воскликнул Харк, сделанный жизнерадостностью. «Ты, король Уайлдмэнсхаммера, правишь всеми шестью квадратными футами острова. Долгих лет царствования!» «Мы не будем долго на этом мышином пятнышке». Холодно отрезал Джелт. Да — ты на Леди Скрэви тоже. Мы — те, кого ждал Мириэт. Всё это очень походило на речи Карама в субмарине. Харк испытал уже знакомое чувство, как падает его сердце. Слишком знакомое. План Джелта не просто начал реализовываться. Он уже набирал обороты и стремительно катился с горы. — Ты действительно этого хочешь? Возвести себя в культ, чтобы люди разбивали лбы об пол, стараясь тебе угодить? у тебя уже есть приспешники которые разносят о тебе молву джелт мы не можем позволить чтобы она узнали. тебя повсюду ищут а я кабальная слуга вечно ты всего боишься прохрипел джелт такой шанс выпадает раз в жизни да что это с тобой харка пронзила разочарование я не могу так разговаривать подкручу фитиль нет просипел джелтт и стоило харку потянуться к лампе как что то холодное отшвырнуло его руку Харк отпрянул и потер пальцы о грудь. Кожу жгло. То, что коснулось его, совсем не напоминало человеческую руку.